14. -е. Через час Коломбо припарковала машину на проспекте Мартина Лютера Кинга, напротив одного из входов на Виллу Дурио Помфили, и заглушила двигатель. Вилла Дурио Помфили обширный дворцово-парковый ансамбль XVII века на западе исторической части Рима, в Трастевере, в полутора километрах к югу от Ватикана. Конец примечания. Сможешь посидеть 1 минут 10, спросила она Данте. Тот растянулся почти во весь рост, до предела опустив спинку сиденья. На глаза он положил галстук, чтобы защититься от света, и впечатление производил скорее комическое, чем трогательное. "Иди", сказал он. "Не объедайся таблетками". Он показал ей язык, на котором лежала двухцветная капсула. "Поздно". Коломба захлопнула за собой дверцу, вошла в парк и полной грудью вдохнула запах свежескошенной травы. В детстве она приходила сюда, чтобы покормить чёрствым хлебом нутрий. Грызуны напоминали толстых крыс, но она их нисколько не боялась. Она читала, что теперь их переместили в другую часть парка. Это её немного расстраивало. Она добралась до пересекавшего один из прудов моста Понтенанье одновременно с группой бегунов с айподами в ушах. Посреди моста, повесив голову, курил, прислонившись к ограждению Роверри. Он казался ещё более постаревшим и разбитым, чем когда она увидела его в протоне. Заметив Коломбу, он с напряжённой улыбкой помахал ей рукой. Коломба подошла к нему, предусмотрительно встав с наветренной стороны от его сигареты. Спасибо, что позвонила, сказал Ровер. После вчерашнего я боялся, что ты на меня злишься. Так и есть. Я злюсь, что вы впутали меня в это дерьмо, но не могу продолжать расследование в одиночку, тем более сейчас. Она протянула ему портрет. Глаза Ровера округлились. На мгновение Коломби показалось, что он испуган. Вы его знаете? спросила она. Нет, просто ты застал меня врасплох. Кто это? спросил он, не поднимая глаз от листка бумаги. Человек, похитивший сына Мауджери. Это он держал в заточении Данте Торры. Проверели лихорадочно уставился на неё. Ты уверена? Да. Он использовал Монтанари, чтобы найти жертву, а потом от него избавился. Его ник в сети Zardos. Он мастер исчезновений. и разгуливал на свободе тридцать пять лет, творя бог знает что. Перед побегом Данте видел, как он убил какого-то мальчишку. — Помню, — пробормотал Ровера, но это так и не было доказано. Либо наши коллеги, расследовавшие это дело, были конченными идиотами, либо Зардус, отец или, как вы хотите его называть, действительно гениально прячет трупы. Ровера оправился от удивления. «Похититель детей не может быть гением. Это душевно больной. Если и так, то это самый здоровый больной, о котором я когда-либо слышала. Он знает, чего хочет, и берет это». «Расчетливый серийный убийца», — сказал Ровера. «Он такой не первый. Расчетливый до такой степени, что мы и в учебниках о подобном не читали. Он использует сообщников, выдает себя за врача, ориентируется в интернете как профессионал, осуществляет инсценировки на местах преступлений и всё для того, чтобы поиграть с детьми в свои садистские игры и убить их, как только они станут слишком взрослыми. Коломбо покачал головой. Всё не слишком сходится, но лучшего объяснения у меня нет. Кто его видел? спросил Ровере. Одна из мамаш, с которыми он связывался в поисках сына Мауджери. Он знает, что его заметили. К счастью, нет. Что будем делать? Роверс сложил листок и убрал в карман пиджака. Я пробью портрет по базе и гляну, что из этого выйдет. А вы с господином Торри пока ничего не предпринимайте. Что, простите? спросила Коломбо. До сих пор мы опирались исключительно на теории, но теперь точно знаем, что на свободе разгуливает убийца. Я не хочу подвергать тебя опасности. Ловить убийц моя работа. Это было твоей работой. Коломба не верила своим ушам. Вы точно тот же человек, который убеждал меня не сдаваться, пока я подыхала на тротуаре. Что с вами стряслось? Ничего, я просто за тебя волнуюсь. Позволь мне заняться розыском самому. Мы должны опросить остальных матерей, Мауджерри, соседей, туристов, отдыхавших в Протоне, настаивала Коломба. Я об этом позабочусь. А ты пока будь хорошей девочкой, ладно? Коломбо в приступе бешенства ударила ладонью по ограждению, поверить не могу. Вы втягиваете меня в эту историю, а как только в ней забрежжил хоть какой-то смысл, требуете, чтобы я держалась подальше. Коломбо, проблема не только в твоей личной безопасности. Сегодня меня о тебе спрашивал начальник полиции. Дэ Анжелис уже прожужжал ему все уши, и он пытался выяснить, что мы с тобой замышляем. Да и ребята из почтовой полиции интересуются, что тебе такого известно, чего не знают они. Какое мне дело до почтовых и начальника полиции? У нас появился шанс его поймать. Только если мы не будем действовать опрометчиво. Передохни пару дней. И это не просьба, а приказ. Несколько секунд Коломбо, ничего не говоря, смотрела на него. Потом развернулась... И оттолкнув попавшегося ей на встречу бегуна, размашистыми шагами пошла прочь. Когда она вернулась к машине, Данте уже разлёгся на капоте. "Хочешь ехать снаружи ради бога?" проворчала она. "Я только хотел посмотреть на небо". Он спрыгнул на асфальт и снова стал обычным Данте. "Что говорит твой гениальный шеф? Ничего полезного". "Я же говорил, что он мне не нравится. Ты ясно дал это понять". — Поехали в отель. — Не сейчас. Звонил Сантьягу. Похоже, он нашел в сети что-то интересное. Не знаю что, мы не хотели обсуждать это по телефону. Готова к экскурсии на дно жизни? Коломбо вспомнила разговор с Роверой, и его совет ничего не предпринимать. — Жду не дождусь, — сказала она.